Губы не потеют. Рена потянулась к Тренту и легонько чмокнула его. И это все с притворным возмущением, спросил Трент. Рена рассмеялась. Ты голоден? Мы завтракали в 4 утра. Как в таком случае назвать прием пищи в 9? Что скажешь насчет горячих бутербродов? С сыром и ветчиной. Отличная мысль. Пока я приготовлю, ты иди и прими душ. Ирина шутливо погрозила ему пальцем. Через 10 минут Трент зашел на кухню. Пахнет от тебя определенно лучше, отметила Рена, посмеиваясь. Я приготовила тебе фруктовый салат, и Трент не дал ей договорить. Привлек к себе Обнял и жарко поцеловал. Ты такая вкусная. Теплые губы уткнулись ей в шею. Так и съел бы тебя всю, пробубнил Трент. Затем вновь последовал жаркий поцелуй. Твой бутерброд остынет, пробормотала Рена, когда им пристало хватать воздуха, и она вынуждена была сделать перерыв. А мне, сказал Трент, и потерся о нее. Наоборот, становится... «Жарко!» Рена смущенно кашлянула и выпорхнула из его объятий. «Какой ты все-таки бессовестный! Ну-ка, быстро садись за стол и ешь!» «Я смотрю, ты становишься такой же хозяйственный, как тетя Руби!» Они стали есть время от времени, останавливаясь и зачарованно глядя друг на друга. В очередной раз Трент вспомнил про очки и попросил Рену снять их. «Тогда я тебя не увижу», — объяснила она и, отвлекая его от этой темы, нежно поцеловала в подбородок. Вскоре ее губы нашли его рот. «Доброе утро, дорогие! Где вы?» послышался из прихожей голос Руби. Тренд и Рена... Отпрянули друг от друга. Девушка выглядела испуганной и смущенной. На ее щеках расцвел стедливый румянец. Трен же, напоминавший кота, налакавшегося с сливок, лениво улыбался. «Тетя Руби, мы на кухне. Я только что наслаждался потрясающе вкусным яством. Она вздрогнула и бросила на него отчаянный взгляд. Ворвавшись на кухню, Руби воскликнула. «Что ты сказал? Ах, какая прелесть! Мисс Раемси тебя кормит!» «Ага!» Рена вскочила за стола и выдвинула стул для Руби. «Прошу вас, присоединяйтесь, как здоровье вашей подруги. Ей гораздо лучше. Мой визит пошел ей на пользу. Скажите, как прошла ваша поездка, когда вы вернулись? Не вдаваясь в детали, Рене рассказала ей о причине своего внезапного отъезда. Простите, что уехала так поспешно, даже не объяснила, в чем дело. Но то была веская причина. Теперь я это понимаю, сказала Робби, положив руку девушке на плечо. «Кстати, Тренд говорил, что пока вас не было, он починил вам машину». «Нет», — опережая Рену, — ответил Трент. «С момента ее приезда мы виделись довольно часто, но ни разу разговор не коснулся сломанных автомобилей». Услышав это, Рена грозно сверкнула глазами, но, к счастью, Руби была слишком рассеяна, чтобы заметить это. «Хотите, я и вам сделаю бутерброд?» спросила Рена. «Я не успела убрать продукты, и вы, я вижу, очень устали». «Спасибо, дорогая. Наверное, сегодня я позволю вам за мной поухаживать. Если я вам не нужна, пойду отдохну». Этой бедняжке моей подруге, даже не с кем поделиться своими переживаниями. Вот мы и проболтали всю ночь. Дети, знаете ли, не балуют ее частыми визитами. Рена приготовила бутерброд и положила его в духовку. Трент наслаждался фруктовым салатом из дыни и арбуза, не спуская при этом глаз со своей возлюбленной.